Перешагивая через стены. Глава вторая. Красная комната. Красная комната отворилась, и мертвые в стенах заговорили. Они громогласно дали знать о своем присутствии тому единственному, кто не спал в эту ночь. Скрайб! Отворилась дверь, и белая по рука заскрежетала по поверхности паркета своими полузгнувшими когтями. Она была скользкая и оставляла след при прикосновении с чем-то. Она двигалась то медленно, то с резким ускорением сметала в пыль все, на что наткнется. Фигура встала и проявилась в дверном районе. Черные волосы струились по талии и не спадали до самого пола. Ее рост был ошеломляющим. Головой она доходила до потолка и, цепляясь за стены, начала плавными движениями продвигаться вглубь этого дома. Человек не спал. Она это знала. Ее лицо осветил свет одной из ламп. Оно было отвратительно. гладкое, словно гипсовый слепок. Ни выступ, ни морщинки, и то же порыбье белое было скользким от слизи на нем выступавших. Она не была призраком, таким, как и описывают в японских городских легендах, нет Ну и человеком она вряд ли могла быть С неведомой окружает нас постоянно А иногда настойчиво стучится к вам в дверь Что это? Откуда идет этот звук? Ты слышишь, дорогой, проснись София проснулась час назад, когда услышала эти голоса Кажется, источник этих звуков исходил из стен. Она жадно вслушивалась, прислонившись лицом к одной из стен. Гул нарастал. Какой-то механический неживой, ритмически правильный, с равными интервалами. Ту Тук-тук-тук. Бум-бум. Бум-бум-бум. Это было похоже на биение сердца, пока внутри что-то не щелкнуло и не раздался короткий звон, подобный звуковудильникам. «Госпожа проснулась, госпожа грядят!» Мерзкое шипение ворвалось в сознание Софии резко и ошеломительно, призвав к осознанию происходящего ее рациональную часть. Она окончательно проснулась и сразу поняла, что не хочет участвовать в действиях, которые для нее готовят эта ночь. Откинув одеяло и увидев, что мужа рядом нет, она накинула ночной халат и медленно встала с постели. Щелкнув выключателем, оказалось, что света нет. Она помнила, что в тумбочке у кровати в одном из трех ящиков должен быть фонарик. Открыв по очереди все три, нащупала его впоследнюю. «Только бы работал, только бы работал сукин сын!» Она судорожно нажала на кнопку, и тусклый свет фонарика разрезал мерзкую ночную тьму. Сегодня тьма была какой-то другой, более бустой и обволакивающей. Свет фонаря пронизывал ее, словно не хотя, преодолевая, казалось, какое-то сложное препятствие. Тонкий луч света в царской тьмы выхватывал каждую пылинку и увеличивал ее плотность в разы. Шкаф на противоположной стороне комнаты у стены возвышался до самого потолка. Он был полированный и поглощал всякий свет на него попадавший. В углу спальни столпотворения мягких игрушек, казалось, приобретало человеческие черты, или черты монстров, что прячется у вас под кроватью, пока вы сладко спите. Не подозреваю, что скоро они вылезут и задушат вас, пристально глядя вам в глаза. А когда ваши глаза остекленеют и коронер уйдет, свидетельствует укажет о вашей внезапной смерти. Никто не будет копать настолько глубоко, чтобы понять ее причину, Будет достаточно заполнить несколько формуляров. Подписать, где следует и что следует. И вуаля! Синдром внезапной смерти. Поздравляю! Вы восьмое чудо света или подопытный на столе каких-нибудь интернов. Ваше согласие не требуется, если вы одинок. Если вы одинок, вы потенциальная жертва. Иногда наличие близкого человека рядом не дает никакой гарантии вашей безопасности. София решила не искать Джеффера и выбираться одна. Где-то полчаса она готовила себя к самому худшему, что могло скрывать пространство неизвестности за дверью и спальней. В итоге, все-таки решившись, она резко дернула ручку двери. Она распахнулась, открыв бескрайний черный космос стоящихся опасности этого огромного дома. Клац, клац, клац, клац! Она увидела, как из темноты коридора выдвинулась щель с плацающими и зубами. Отделившись от черепа одноглазой женщины, они выдвинулись в ее сторону, как в фильме «Чужой». Она приближалась быстро, стремительными рывками, а дверь не закрывалась. Какая-то сила препятствовала Софии это сделать. Когда она направила фонарик в сторону коридора, чудовище исчезло. Внезапно по обе стороны коридора стали проявляться черные дыры неведомых проемов. Проемы без дверей, просто черные отверстия с рваными краями. Женщина появилась у нее за спиной, когда София увидела своих умерших отца и мать, появившихся из этих порталов. Они вышли наружу из них и начали медленно двигаться в ее сторону. Рука отца была жутко деформирована и заканчивалась каким-то подобием щупальцев. Руки матери были покрыты струбями. В одной из них она держала скальпель. Лицо отца сочилось какой-то жидкостью желтовато-кораллового цвета. Все его тело сочилось этой жидкостью, и она капала на его одежду. Одежду, в которой его похоронили. Коричневый деловой костюм, галстук, черные туфли, начищенные сотрудниками ритуальной конторы до блеска. Мать была в ситцевом платье с узором из рисованных фиалок. Оно тоже не прошло проверку временем, почти истлело на ней. София обернулась, когда одноглазая женщина уже тянулась к ее шее, чтобы задушить, а потом выпотрошить, как свинью на бойне. Мертвые родители подошли с другой стороны. Она была окружена. Внезапно раздался звук падающей решетки, из вентиляции в углу спальни появилось лицо Джеффри. «Быстрее, прошу тебя, возьми мою руку, уходим отсюда, скорее, дорог...» Джеффри не успел договорить, потому что жёсткие и сильные руки затянули его обратно. Донёсся лишь свист уносимого кем-то незримым тела её мужа. Почти сразу же из глубины, где-то в перекрытиях коммуникации адского дома, донёсся его предсмертный крик. Больше София ничего не услышала и не увидела. Её обступила тьма, не имеющая названия и имени.